«Генри. Драться тут вообще никакого смысла нету», — сказала Генри, низко пригнувшись. Она была готова мгновенно броситься в атаку. Настоящая стойка бойца на арене. Это не означало, что она хотела драться. Чудик размахивал своим кнутом, хлестал им по полу и держался на расстоянии. Похоже, дело свое он знал. Парень с косым глазом сдвинулся в бок пытаясь обойти с фланга Алиборчика с безумными глазами. «Смысл есть в том, чтобы тебя убить», – прорычал Алибарчик. Он уставился прямо на Генри, как будто бы остальным он не уделял вообще никакого внимания. Но Генри-то знала. Он хотел, чтобы косоглазый атаковал и открылся. «Смысл есть в том, чтобы спасти моего господина». Ага, согласилась Генри. «Это было б, если б мы здесь собирались его грохнуть. Вот только нет. Мы тут не чтобы убивать их». «Мы тут, чтобы их защитить!» Безумный Алибарчик прищурился, и Генри увидела, как он стиснул зубы. «Звучит странно, да? Справдой такое бывает. Обычно!» «Почему?» Алибарчик ничуть не расслабился. По правде говоря, Генри не очень-то понимала, что делает. Может, выигрывает время. Надеется, что он расслабится и чудик щелкнет своим кнутом. Она знала только, что не хочет с ним драться, потому что проиграет. «Потому, блять, что довольно скоро армия Розы ворвётся в этот город, убивая всех подряд, как это обычно делают солдаты, когда у них играет кровь. Уж ты-то знаешь, как это бывает. Тут ведь не только моя весёлая шайка. Несколько сотен человек открывают ворота. Уже скоро эта ваша большая стена падёт, и тогда... тогда город будет взят». «Мы здесь, чтобы найти остатки чистокровных, встать перед ними и не дать людям розы». «Ты красная, Генри!» — сказала либарчик «Я знаю твою репутацию!» Генри сплюнула и уставилась на него. Она чувствовала, как гнев и вызов полыхают в её глазах. «Я не... Я этим дерьмом больше не занимаюсь!» Это была ложь. Но хотелось, чтобы это было правдой. Генри взглянула на пол, на гниющую солому, на впитывавшуюся в неё кровь длинной верзилы. «Я больше не красная. Просто Генри. Роза послала меня защитить этих уебанов. Вот это я и собираюсь сделать». «Почему?» «Ты не слушал, что ли? Она не хочет, чтобы всё и дальше было, как делали чистокровные. Ей нужны объединённые дикие земли, честные дикие земли, законы и вся херня». Хочет положить конец игре, и этого не добиться, убивая всех подряд. горит хочет быть милосердной вся херня. Генри снова сплюнула. «Это правда?» — спросил Чудик. «Конец игре?» — Генри кивнула. «Ага. Если уж кто и может это сделать, так только она». «И что нам тогда делать?» — спросил Косоглазый. «Я без игры никто». «Ты и сейчас никто». Мерзко усмехнулся Чудик. Алибарчик наблюдал за ними. Косоглазый опустил оружие. Он смотрел на Генри. Если Алибарчик хотел немного уравнять шансы, то лучшие возможности ему не представятся. И все же он ждал. «Она предлагает изгнание вместо смерти», продолжала Генри, игнорируя зловещий взгляд, который косоглазый бросил на Чудика. Хочет показать диким землям, народу диких земель, простым людям и игрокам, как выглядит милосердие. Безумец с Алибардой все еще явно не купился. Генри решила рискнуть и выпрямилась, а потом убрала свои кинжалы в ножны. «Нету смысла с нами сражаться. Город уже потерян», — уверенно сказала она, хотя могла поспорить, что итог еще далеко не ясен. «Мы собираемся только стоять перед твоими чистокровными ублюдками и следить, чтоб наши люди их не прирезали». Генри кивнула Чудику, а потом косоглазому. «Ты хочешь, чтоб мы убрали это дерьмо?» – спросил Чудик. «Раньше этого уёбка?» Генри вздохнула. «Да, хочу. Продемонстрировать доверие. В точности, как пытается Роза. Иной путь, вместо всех этих убийств». Чудик явно сопротивлялся этой мысли некоторое время, но в конце концов убрал меч в ножны и начал сворачивать кнут. Косоглазый поворчал немного, а потом убрал свой меч. Генри подняла руки Алибарчику. «И чё теперь?» – спросила она. Он кивнул. «А теперь мы посмотрим, что о твоём ином пути скажет лорд Брэкович». Алибарчик пошёл вперёд, переступив через труп длинной верзилы. Он направлялся в сторону дверного проема, который вел налево из зала, вероятно, в какие-нибудь модные спальни или что-нибудь в этом духе. Проходя мимо Генри, он кивнул ей с уважением, как один боец другому, каждый из которых служит кому-то старшему. Как только Алибарчик прошел мимо Генри, она прыгнула на него, уселась на спину, из рукава в ладонь скользнул нож, и она ударила его в шею. Успела ударить трижды, пока опускалась на нем на землю. а потом еще дважды, когда он уже лежал лицом в гниющей соломе. От таких ран ублюдок быстро помер. Вскоре он уже был просто трупом, кровь из которого впитывалась в пол. Генри обнаружила, что плачет, хотя и не могла понять, почему. Чудик косоглазые стояли рядом и потрясенно пытались все это понять. Оставшаяся собака уже пододвигалась к трупу, чуя смерти добрую поживу. «А что там с иным путем?» Спросил косоглазый. Он явно изо всех сил старался держаться как можно дальше от Генри, словно следом она могла броситься на него. Генри посмотрела на красную кровь, покрывавшую её руки, и на маленький ножик, блестевший на свету. «Хули ты думаешь, у нас здесь чё? Сарт или ещё какая херня? Это дикие земли. Нету здесь никакого иного пути. Просто не хотела, чтобы этот гад махал в меня алебарды, вот и всё». «Убей или убьют тебя», — сказал Чудик. Похоже, он тоже старался держаться на расстоянии. <связь> «Ага», — Генри вытерла глаза рукавом. «Этот тупой хуй только что дал себя убить. Пошли, найдём чистокровных пиздюков». «Ммм», <связь> <связь> — <связь> замешкался косоглазый. «Я задачен. Их мы тоже убьём?» Генри пожала плечами, стирая с рубашки кровь алибарчика. Возможно. Других стражников в здании они не нашли. Видимо, чистокровные ублюдки считали, что они в безопасности. Несколько слуг пробегали туда-сюда. Очевидно, по поручениям их хозяев. Чудик демонстрировал жуткую аккуратность во владении кнутом. Если тот затягивался на шее человека, то это было равносильно удару ножом. Они убили троих слуг, прежде чем отыскали первых чистокровных. «Ненужные смерти, но нынче это не редкость». Генри узнала его. Сложно было не узнать. Лорд Найлс Брэкович был пьян, как Андерс в плохой день, и смотрел в потрескивавший огонь в чем-то вроде рабочего кабинета, набитого книгами и мебелью. Он не встал со своего стула, когда они вошли. Даже не поднял взгляд. Может, и вовсе уже ничего не видел». В одной руке болталась пустая стеклянная бутылка, и он смаргивал слезы. Человека рядом, хоть на этот раз не чистокровных, Генри сразу узнала. Андерс звал ее Лиша, и всего несколько лет назад она отрезала ему один палец. Генри тогда смотрела, привязанная к столбу, не в силах помочь. Эта сука отрезала бы Андерсу еще много чего, если бы не вмешался шип. Лиша была вооруженная в доспехах и обнажила клинок, когда они вошли в комнату. В комнате сидела еще одна женщина, баюкавшая младенца, который с виду едва-едва начал ползать. Она также была вооружена мечом и, очевидно, была чистокровной. Генри подумала, что видела эту суку раньше, хотя и не могла припомнить ее имя. Судя по тому, как она держала младенца, ребенок явно был ее. Генри молча осматривала комнату. пока двое из её команды заходили следом за ней. «Он-то нам не нужна», — сказала она, указывая на Лишу. «Двух остальных стараемся держать в живых как можно дольше». «Её убьём?» — спросил Косоглазый. «Э-э, если только не сдастся. Мы здесь не собираемся причинять кому-то вред. Это не значит, что мы не станем. Ты...» Она указала на Лишу. «Брось клинок, или мы посмотрим, какая у тебя кровь!» «Ты!» – она указала на другую женщину. «Брось клинок, или мы посмотрим, какая кровь у ребенка!» Женщина с ребенком обдумывала свои варианты и бросила меч на ковер у своих ног. «Эмин, что ты делаешь?» – спросила Лиша. «Мы можем их сделать!» «Последний шанс!» – сказала Генри. «Положи!» «Я не...» Кнут щёлкнул и обвился вокруг шеи женщины. Чудик потянул, вывел её из равновесия и заставил врезаться в стол. Лиша рухнула на наземь и выронила меч, дёргая за полоску кожи, обвивавшую её шею. «Убьём её?» – второй раз спросил косоглазый. Генри пожала плечами. «Без разницы. Нам нужны только они». Она пошла вперёд, игнорируя женщину на полу, пытавшуюся дышать, и подошла к другой с ребёнком. «Ты сука Дроана? Та, которую обрюхатил этот ублюдок?» Эмин дрон встала прямо и кивнула с вызовом в глазах. «И всё равно ты любишь эту тварюшку?» – спросила Генри. «Да». «Хорошо. Тогда, блядь, сиди и помалкивай, и может вы оба это переживёте». Генри обернулась и увидела, что два оставшихся члена её команды уставились на Лишу. Кнут с её шеи убрали и прижали женщину к ближайшему столу. Генри покачала головой. «Блядь, просто свяжите её! И этого ублюдка тоже, раз уж начали!» Она махнула в сторону полубессознательного Найлза Брэковича. «А как насчёт остальных?» Спросил Чудик, снимая с пояса верёвку и наклоняясь, чтобы связать руки Лиши за спиной. «Тут должны быть и другие чистокровные». «Неважно». Сказала Генри и сплюнула на ближайшие коверы с шкуры, с виду из какой-то большой кошки, с кучей полосок и оскалом, словно она не хотела умирать. У нас уже нету людей, чтобы отыскать всех. А эти единственные имеют значение. Последние из рода брековичей Но последние, у которых еще хуй не отрезанно.